Танк оставил позади циклопический гребень кинжального хребта и выбрался на обширное понижающееся плато рубиновых жил, иссеченное многочисленными трещинами. Трещины походили на борозды, нанесенные исполинскими граблями. Они тянулись параллельно между собой по 9-10 трещин подряд. Неглубокие и довольно правильные – Танк швыряло и раскачивало. Кабине управления передавалась лишь малая доля толчков, но и от них не становилось приятно. Порода плато отсвечивала голубым. Иногда встречались целые поля искрящегося хрусталя, при появлении которого начинал верещать счетчик радиации. Временами танк шел будто по дну огромной железной бочки — скрежет и визг камня сменялся гулким дробным грохотом одновременно грехов чувствовал как тяжелей тело и в один из таких моментов молчанов сказал масконы это были загадочные концентрации масс масконы на жаргоне планетологов обнаруживали их как и они по увеличению гравитационного поля Проехали голую пустынную местность, окруженную только близким размытым горизонтом. Край неба на востоке стал чисто оранжевым и светлел теперь на глазах, раскаляясь до желтого свечения. А на западе, куда ушла ночь, все еще стояла фиолетовая темень, сливающаяся с горизонтом. Голубое плато с пятнами вкраплений – с редкими скалами в виде торчащих пальцев спускалась уступами в обширную котловину, дальний край которой терялся в дымке атмосферы. Где-то там, километрах в сорока, располагались две странные по форме впадины. След ботинка и второй след, в одной из которых, во впадине «второй след», Стоял один из крупнейших городов планеты, а рядом с ним корабль с коммуникаторами, конечная цель их пути. Можно было попробовать поймать волну маяка, ту самую с «внимание, выбрасываю», но маяк был остронаправленный, аварийный, а мощность его боковых лепестков излучения едва ли пробивала здешнюю атмосферу в 40 километров. Сташевский чуть оживился, шибко почесал подбородок, сказал. «Мне кажется, что в тот момент, когда взорвался любопытник, а вы были белые и тепленькие... Правда, и я на грани беспамятства держался». Он помолчал, хмыкнул. «Не тени Святослав», — укоризненно произнес Вирт. «Да, «Мне показалось, что сверху на нас упал серый призрак». «Серое облако, просвечивающее по краям?» быстро сказал Молчанов. «Да, раньше я его, конечно, не видел, но по описаниям...» «Это он. Странно, не первый раз серые призраки...» Молчанов прервал речь и замолчал. Поскольку Молчанов продолжать не собирался... Грехов сам задал вопрос, скорее риторический, чем в действительности его интересующий. А что такое вообще город? Заколдованное королевство, предположил Диего Вирт. Злых волшебников здесь хоть отбавляй. По Галкину это коллективный организм, обладающий интеллектом, негромко проговорил Молчанов. «Впрочем, так думают почти все ученые. И я тоже», — подумав, добавил он. «Вот тебе твое королевство», — усмехнулся Сташевский. «Это называется умерщвление прекрасной гипотезы мерзким фактом. Примечание. Гексли. Усмехнулся и Молчанов. «Ну, до фактов еще далеко».